Глава шестьдесят первая следующий час слился в единую туманную полосу звуков и картин. Автобус с безумной скоростью нёсся через города и посёлки, рассмотреть которые было трудно. Сквозь залитые дождём растрескавшиеся стёкла, здания и огни приставали размытыми и искажёнными пятнами, подобно галлюцинациям, что видит принявший дозу наркоман. Где-то по дороге к автобусу кинулась большая группа людей в рваной одежде, с липнущими голове волосами, покрытые такими же язвами, как и у той женщины. Люди бросались на стенки автобуса, словно хотели проникнуть внутрь и спастись на нем от своей ужасной жизни. Но водитель ни разу нигде не сбросил скорости. Тереза безмолвно жалась к Томасу. Он, наконец, набрался смелости и заговорил с женщиной, что сидела через проход. Толково сформулировать вопрос у него не получалось, поэтому он просто спросил, что происходит. Женщина посмотрела на него. Черные волосы мокрыми прядями свисали на плечи, в темных глазах застыла печаль. «Долгая история», — сказала она, и Томас удивился. Голос женщины звучал намного мягче и добрее, чем можно было ожидать. «Наверное», — подумал он, — «её можно считать другом, как, впрочем, и всю группу спасателей, несмотря на тот факт, что они хладнокровно переехали через тело той женщины». «Пожалуйста», — попросила Тереза, — «расскажите нам хоть что-нибудь». Женщина перевела глаза с Томаса на Терезу и обратно, потом глубоко вздохнула. «Да, пройдёт довольно много времени, прежде чем к вам вернётся память». «Если она вообще когда-нибудь вернется? Мы не ученые, не имеем понятия, что они с сделали и как». При мысли о том, что его память, возможно, потеряна навсегда, у Томаса упало сердце. «Кто они?» – спросил он. «Все началось со вспышек на солнце», – сказала женщина, и ее взгляд затуманился. «Что?» – начала Тереза, но Томас шикнул на нее. «Пусть говорит», – передал он. «Похоже, она готова рассказать». «Окей». По мере того, как женщина говорила, ее взгляд все больше уходил куда-то вдаль. Она, казалось, впала в нечто похожее на транс. Их невозможно было предсказать. Солнечные вспышки, явления обычные, но эти. Такого еще никогда не случалось. Массивные выбросы, невероятные высоты и силы протуберанцы. Когда их заметили, было уже поздно. Они в считанные минуты всей своей мощью обрушились на Землю. Все наши спутники сгорели, тысячи людей умерли на месте, еще миллионы, в последующие дни... Огромные территории превратились в пустыню, а потом пришла болезнь. Она перевела дыхание. Поскольку экосистема разрушилась, болезнь стала невозможно держать под контролем или локализовать очаг в Южной Америке. Джунгли исчезли, но насекомые остались. Люди теперь так и называют эту заразу «вспышка». Оно ужасно, просто ужасно. Самых богатых подлечивают, но выздороветь полностью не может никто. Ну, разве что слухи, приходящие из Ант, имеют хоть долю правды. Томас чуть не нарушил собственный запрет, столько у него было вопросов. В душе нарастал страх. А женщина продолжала. Что касается вас, то все вы, только несколько из миллионов сирот. Они тестировали тысячи и выбрали вас. Последнее, самое страшное испытание. Все, через что вам пришлось пройти, было тщательно продумано и взвешено. Ваши реакции, мозговые волны, даже мысли в экстремальной ситуации. Все было подвергнуто детальному исследованию в попытках найти людей, способных спасти нас и победить вспышку. Она снова замолкла, заправила мокрый локон за ухо. Большинство физических проявлений обусловлены чем-то другим. Сначала затуманивается сознание, потом и животные инстинкты берут верх над человеческими. В конце концов болезнь разрушает в них все человеческое. Она гнездится в мозгу. Вспышка живет в их мозгу. Ужасно, ужасно. Лучше смерть, чем вспышка. Взгляд женщины стал более осмысленным и сфокусировался на Томасе, перешел на Терезу и вновь вернулся к Томасу. Мы не можем позволить им делать подобное с детьми. Мы поклялись своими жизнями найти порог. Мы не желаем терять нашу человеческую сущность, каков бы ни был конечный результат. Она сложила руки на коленях и опустила глаза. Вы все узнаете в свое время. Мы живем далеко на севере, Анда от нас в тысячах миль. Они называют эту местность Топком. оно расположено где-то посередине, на экваторе. Там теперь только гарь и пыль, досожранные да вспышкой дикари, которым уже ничем не помочь. «Мы попытаемся пересечь эти территории и найти лекарства, но до этого остановим эксперименты порока». Она внимательно посмотрела на Томаса с Терезой. «Надеемся, вы присоединитесь к нам». Я отвернулась, уставившись в окно. Томас взглянул на Терезу, вопросительно подняв брови. Та только покачала головой, потом положила ее на плечо своего спутника и закрыла глаза. «Я слишком устала, чтобы думать об этом сейчас», — сказала она. «Мы в безопасности, так давай отдохнем». «Может, и в безопасности», — ответил он, «а может, и...» Он услышал посапывание. Она спала. Он же даже и подумать не мог о сне. Внутри кипели такие противоречивые эмоции, что он был не в силах определить, что же, собственно, чувствует. Однако это состояние лучше, чем та душевная пустота, в которой он пребывал раньше. Он сидел, смотрел в заплаканное дождем окно, в голове крутились слова «вспышка», «зараза», «эксперимент», «топка», «порог», Оставалось только уповать на то, что в пресс дела пойдут лучше, чем в лабиринте. Он трясся в учащемся автобусе, чувствуя, как терезина голова подпрыгивает на его плече, когда они попадают колесами в особенно большую выбоину. Ощущал, как она опять пристраивается поудобнее и снова засыпает. Слышал тихое журчание разговоров других приютителей, а мысли его снова и снова возвращались к одному и тому же — к Чаку.